Профсоюз «Солидарность» и кризис коммунистического правления в Польше в 1980-1981 годах. В 1970-е годы у власти в коммунистической Польше находился первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии ПРП Эдвард герек Он пытался поднять уровень жизни населения, набрав кредитов в западных странах. Фактически эти кредиты были проедены, так как на них либо закупались потребительские товары на Западе, либо строились предприятия в Польше, удовлетворявшие нужды польского населения, но не имевшие экспортного потенциала. В результате, к 1980 году на погашение кредитов и выплаты процентов по ним уходило до 90% экспортной выручки Польши. 1 июля 1980 Политбюро ЦК ПОРП и Совет министров Польской Народной Республики приняли решение о централизованном повышении цен на мясные продукты. Одновременно был введен запрет на торговлю мясными продуктами для частных лиц. Это должно было сократить потребление мяса в Польше и повысить возможность его экспорта. В ответ 8 июля начались забастовки на заводах Люблина. 15 июля 1980 года люблинские рабочие вышли на многотысячные демонстрации, протестуя против повышения цен. Протесты в Люблине продолжались до конца июля, а в середине августа начались протесты в Гданске. Здесь забастовка на судоверфи имени Ленина началась 14 августа. Бастующие требовали отменить повышение цен, гарантировать снабжение рабочих продовольствием, восстановить на работе уволенных за участие в созданных в 1978 году нелегальных свободных профсоюзах побережья электрика Леха Валенцу и крановщицу Анну Валентинович, воздвигнуть памятник погибшим в декабре 1970 года при подавлении рабочих протестов, снять запрет на деятельность свободных профсоюзов, освободить политических заключенных. Рабочие заняли помещение судоверфи. Руководители забастовки во главе с двадцатилетним Петром Малишевским печатали информационный бюллетень. Директор гданьской судоверфи Клеменс Гнех поддержал забастовку, предоставив бастовавшим рабочим помещение, типографию и радиосвязь. Утром 15 августа на судоверфи появился Лех Валенца, возглавивший забастовку. 16 августа на судоверфь прибыли представители других предприятий Гданьска. Во главе с Валенцей был создан Гданьский межзаводской забастовочный комитет МКС, который 17 августа предъявил 21 требование к властям. Среди требований были гарантированное продовольственное снабжение, учет интересов рабочих при принятии политических решений, обеспечение социальных прав и гражданских свобод и легализация независимых профсоюзов. 18 августа к забастовщикам присоединился Комитет общественной самообороны, Комитет защиты рабочих, КОС, КОР и клубы католической интеллигенции – КИК. Среди активистов Коскор были диссиденты-марксисты яцик Курань, Кароль Мадзилевский и Адам Михник. Коскор и КИК создали экспертный комитет при МКС во главе с историком Брониславом Геремиком и одним из основателей КИК и редактором ряда католических изданий Тадеушем Мазовецким. 18 августа началась забастовка в Щецине. Ее центром стала судоверф имени Адольфа Варского. Там сформировался Щецинский МКС, Межзаводской забастовочный комитет, который 19 августа возглавил пожарник Мариан Юрчик, настроенный резко антикоммунистически. Это отразилось в 36 требованиях к правительству, выдвинутых щецинскими рабочими. Они были гораздо более радикальными, чем у гданских рабочих. Щецинский МКС – прямо требовал от коммунистов отказа от монополии на власть в Польше. Руководство ПРП находилось в растерянности и смятении. 19 августа Герик в телевизионном выступлении признал факты прекращения работы на побережье и охарактеризовал положение как кризисное. Тем временем забастовки распространились по всей Польше. К концу августа бастовали 750 тысяч человек. Правительство, обеспокоенное мощью забастовочного движения, направило в Гданск комиссию под руководством кандидата в члены Политбюро вице-премьера Тадеуша Пыки. Он занял жесткую позицию, объявил забастовку незаконной, отказался признавать МКС и открыто оскорблял руководителей забастовок, что лишь обострило ситуацию. Герек не решился на силовое подавление забастовок, и 21 августа ПЫКУ отозвали из Гданьска, а сформированный МВД во главе с известным своей жестокостью генералом дивизии Богусловом Стахурой, руководителем органов госбезопасности, оперативный штаб для подавления забастовок, так и не приступил к работе. В Гданьск направили другую комиссию во главе с членом Политбюро вице-премьером Мечисловым Ягельским. Он вынужден был согласиться на легализацию независимых профсоюзов. Соответствующие соглашения были подписаны с региональными МКС в период с 30 августа по 11 сентября. Они подразумевали право на участие в выработке социально-экономических решений, право на независимые издания гарантировалась безопасность забастовщиков и всех их сторонников, Власти обязались пересмотреть приговоры в отношении ранее репрессированных, восстановить уволенных по политическим мотивам и ограничить цензуру. 17 сентября 1980 года в Гданске 300 представителей забастовочных комитетов объявили о создании независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность» во главе с Лехом Валенцией. Официальная регистрация «Солидарности» в Верховном суде ПНР состоялась 10 ноября 1980 года. Этому предшествовал конфликт, связанный с тем, что подконтрольные коммунистам суды отказывались регистрировать устав солидарности без упоминания руководящей роли ПОРП. В конце концов, пришли к компромиссу, согласно которому признание руководящей роли ПОРП, членство в Варшавском договоре и приоритета госсобственности должны были включить в особое приложение к уставу. Но это приложение так никогда и не было принято. Устав зарегистрировали в первоначальном виде под угрозой новой забастовки. К моменту ноябрьской официальной регистрации в «Солидарности» состояли более 7 миллионов человек. Вскоре численность возросла до 10 миллионов. Среди них был миллион коммунистов, треть всех членов партии. 24 августа был отправлен в отставку председатель Совета министров Эдвард Бабюх с группой руководящих деятелей, на которых возложили ответственность за непродуманные экономические решения, приведшие к кризису. Но это никак не повлияло на настроение бастующих рабочих. Тогда на пленуме ЦК ПРП 6 сентября был отстранен от должности первого секретаря Эдвард Геррик, формально в связи с тяжелой болезнью, инфарктом. Однако ходили слухи, что инфаркт разбил Герика не до, а после того, как ему сообщили о снятии с поста первого секретаря. Новым первым секретарем был утвержден Станислав Каня, который был секретарем ЦК, курировавшим силовые структуры и давним соперником Герика. Он готов был пойти на уступки бастующим. Наибольшей популярностью профсоюз «Солидарность» пользовался среди шахтеров, металлургов, транспортников, машин и судостроителей, а также среди технической интеллигенции этих отраслей. После создания весной 1981 года «Сельской солидарности» в нее вступила половина польских фермеров. Учащаяся молодежь, объединившаяся в независимый союз студентов, поддерживала «Солидарность». Идеология солидарности представляла собой смесь идей демократического социализма и социальной доктрины католической церкви. Фактически, солидарность была политической партией, объединенной единственной целью – свержением коммунистического правления и установлением в Польше демократических прав и свобод. Руководство СССР, возмущенное легализацией антисоциалистических сил в Польше и опасаясь, что польский пример может оказаться заразительным, развернула в советских СМИ мощную пропагандистскую кампанию по дискредитации солидарности, Коскор и польской оппозиции в целом. В период с сентября 1980 по декабрь 1981 было организовано около 150 крупных всепольских и региональных забастовок с требованиями повышения зарплаты, улучшения условий труда, признания социальных прав и органов самоуправления. ПРП и КПСС назвали это «забастовочным террором». С конца 1980 года забастовки проходили с требованием установления второго выходного дня. 15 января 1981 года делегация «Солидарности» во главе с Валенцией посетила Ватикан и встретилась с папой римским Иоанном Павлом II, бывший архиепископ Кракова Кароль вайтыла Тем самым была подтверждена поддержка солидарности католической церковью. 11 февраля 1981 года председателем Совета министров ПНР был назначен генерал армии Войцех Ярузельский, сохранивший за собой пост министра национальной обороны. Это могло рассматриваться как подготовка к силовому разрешению кризиса. К тому же Ярузельский не был связан с партийным аппаратом и не нес ответственности за провальную экономическую политику 70-х годов, что добавляло ему популярности в обществе. Забастовки все чаще носили политический характер. В Быдгоще местные власти с санкций Кани и Ярузельского устроили избиение активистов солидарности милиции и милицейским спецназам ЗОМО на сессии Быдгощского воеводского совета 19 марта 1981 года. В ответ руководители солидарности назначили всеобщую забастовку с требованием легализации сельской солидарности на 31 марта. Потом Валенцо пошел на компромисс, ограничившись в этот день всепольской четырехчасовой предупредительной забастовкой, в которой участвовало от 13 до 17 миллионов человек. В свою очередь власти 12 мая зарегистрировали сельскую солидарность. Другие руководители профсоюза критиковали Валенцу за отказ от всеобщей забастовки, которая, как они полагали, привела бы к свержению коммунистического режима. А активисты солидарности создавали органы рабочего самоуправления на предприятиях «Рабочие советы». Это особенно беспокоило руководство ПРП и КПСС. Леонид Врежнев в телефонном разговоре со Станиславом Каней 15 сентября 1981 года отмечал факты отстранения законно назначенных администрацией предприятий и спрашивал, какие принимаются меры для предотвращения прихода солидарности к власти. Брежнев упрекал Каню, «Скажу откровенно, иной раз проснешься и думаешь, кто хозяин положения сегодня в Польше? Не сменилась ли там уже власть? Слишком вольно ведут себя лидеры солидарности, чтобы не задавать себе этот вопрос». Съезд солидарности, вся атмосфера вокруг него, свидетельствует, что она открыто претендует на роль политической партии, причем партии антикоммунистического толка. Итоги первого раунда съезда, на наш взгляд, это объявление политической войны ПРП, по социалистической власти. Советский лидер настаивал на принятии силовых мер. В Крыму ты, Станислав, и Ярузельский говорили, что постоянно имейте в виду использовать самые решительные меры против контрреволюции. Где же эти меры? Говорил ты и о том, что у вас есть соответствующий план на случай введения чрезвычайного или военного положения. Когда же хотя бы какая-то часть этого плана наконец будет реализована? Экономическое положение в Польше между тем ухудшалось. С 1 апреля 1981 года было введено карточное нормирование продажи мяса. С мая по карточкам стало отпускаться также масло, мука, крупы и молоко. Обеспечить отоваривание карточек не удавалось. Увеличивалась нехватка продовольствия. Нормы по карточкам сокращались, а цены росли, что провоцировало голодные марши протеста. Крупнейший такой марш прошел в Лодзе 30 июля. В нем участвовало от 50 до 100 тысяч человек, в основном женщин. Первый общенациональный съезд профсоюза «Солидарность» прошел в Гданьске в два этапа. С 5 по 10 сентября и с 26 сентября по 7 октября 1981 года. 898 делегатов представляли 37 воеводств Польши. Съезд утвердил программный документ «Самоуправляемая республика», разработанный экспертной группой во главе с Брониславом Геремиком. Программа основывалась на соединении производственного и общественного самоуправления с гражданским, политическим и мировоззренческим плюрализмом. Солидарность выразила готовность к сотрудничеству с правительством в антикризисной политике, но потребовала свободных демократических выборов Сейма и органов местного самоуправления а также регистрации независимого профсоюза работников гражданской милиции. 18 октября 1981-го Пленум ЦК ПРП отстранил от должности первого секретаря Станислава Каню и заменил его на Войцеха ерузельского сторонника жестких мер. Советское руководство приветствовало смещение нерешительного Кани, но выражало надежду, что польские коммунисты справятся с солидарностью собственными силами. 29 октября 1981 года глава КГБ Юрий Андропов на заседании Политбюро заявил, «Польские руководители поговаривают о военной помощи со стороны братских стран. Однако нам нужно твердо придерживаться своей линии. Наши войска в Польшу не вводить». Как полагает российский историк Петр Черемушкин, Брежневу очень не хотелось, чтобы в результате каких-то советских действий непредсказуемые поляки стали взрывать нефтепроводы. 4 ноября Олег Валенца, Войцех Ярузельский и примас Польши, кардинал Юзеф Глемб провели встречу втроем. Была предпринята последняя попытка найти компромисс. Ярузельский предлагал формирование фронта национального согласия под эгидой ПОРП. Солидарность же настаивала на переходе власти к трудовым коллективам, организованным в Общественный совет народного хозяйства. Стало ясно, что Компартия не желает отдать даже часть власти оппозиции. 11 ноября, в День независимости, во всех городах Польши состоялись массовые шествия солидарности, Независимого союза студентов и Конфедерации независимой Польши, подпольной правой партии, созданной еще в 1979 году, видным польским диссидентом и правозащитником Лешиком Мачульским. 2 декабря отряды «ЗОМО» жестоко подавили оккупационную забастовку курсантов высшего пожарного училища в Варшаве. Стало ясно, что принятие правительством силовых мер – дело нескольких дней. 3 декабря на заседании в Радоме руководство «Солидарности» потребовало от правительства публичного отказа от принятия чрезвычайных мер. Валенца констатировал, Конфронтация неизбежна. Конфронтация будет. Я хотел прийти к этому естественным путем, но я ошибся в расчетах. Смена системы не обойдется без рывка. Нужно победить. Совещание было записано на пленку осведомителями службы безопасности, и на следующий день его стенограмма была опубликована в коммунистических газетах. В солидарность обвинили в подготовке путча и создании штурмовых отрядов. Вот только оружие для путча у членов «Солидарности» найти так и не удалось. 11 декабря в Гданьске началось заседание Всепольской комиссии «Солидарности». Вечером 12 декабря был зафиксирован телефонный звонок в штаб-квартиру «Солидарности». К трубке звали Валенцу. «Он занят, подойти не может», — ответил один из советников. «Что передать?» «К нам на телефонную станцию пришли военные, проверяют оборудование. очень подозрительно «Сообщите Леху немедленно». «Пусть проверяют», — ответил советник. «Недолго им осталось проверять. Валентий сообщим». Через несколько минут телефонная связь была отключена по всей Польше в связи с введением военного положения в полночь 13 декабря 1981 года. На заседании Советского политбюро 10 декабря 1981 года было решено войска в Польшу не посылать, а предложить польским товарищам разобраться с солидарностью самостоятельно наиболее развернуто эту позицию выразил санкции брежнева юрий андропов что касается проведения операции и введения военного положения то это целиком и полностью должно быть решением польских товарищей как они решат так тому и быть если товарищ куликов главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств участников варшавского договора действительно сказал о вводе войск, то я считаю, он сделал это неправильно. Мы не можем рисковать, мы не намерены вводить войска в Польшу. Это правильная позиция, и нам нужно ее соблюдать до конца. Я не знаю, как будет обстоять дело с Польшей, но если даже Польша будет под властью солидарности, то это будет одно... А если на Советский Союз обрушатся капиталистические страны, а у них уже есть соответствующая договоренность с различного рода экономическими и политическими санкциями, то для нас это будет очень тяжело. Мы должны проявлять заботу о нашей стране, об укреплении Советского Союза. Это наша главная линия. Из рабочего дневника генерала Виктора Аношкина в 1981 году адъютанта маршала Виктора Куликова следует, что 9 декабря 1981 года по приказу Ярузельского секретарь ЦК ПРП Мирослав Милевский позвонил советскому послу в Варшаве Борису аристову и спросил, можем ли мы рассчитывать на помощь по военной линии со стороны СССР о дополнительном вводе войск. Аристов связался с секретарем ЦК КПСС Константином Русаковым, и тот сообщил ему, что советские войска вводиться не будут, и Ярузельский должен полагаться только на польскую армию и милицию. Об этом разговоре Арестов сообщил Куликову. И в том же дневнике Аношкина отмечено, что за четыре дня до введения военного положения Ярузельский сказал Куликову, «Забастовки являются для нас лучшим вариантом, Рабочие остаются на месте. Будет хуже, если они покинут предприятие и начнут разорять партийные комитеты, организовывать демонстрации. Если это перекинется на всю страну, то вы будете должны нам помочь. Сами мы не справимся». Ярузельский также пригрозил, что в случае прихода к власти солидарности Польша может выйти из организации Варшавского договора, что вряд ли произвело на советское руководство особое впечатление. Брежнева и других членов Политбюро наверняка беспокоила возможность вступления некоммунистической Польши в НАТО, а уж останется ли она в случае прихода к власти солидарности формальным членам ОВД или нет, не было первостепенным вопросом. Даже приход к власти солидарности в Москве считали меньшим злом по сравнению с неизбежным ужесточением западных санкций в случае советской военной интервенции в Польше. И накануне введения военного положения ерузельскому сообщили, что в случае неудачи с введением военного положения он не сможет рассчитывать на помощь советских войск, о вводе которых он сам просил. И хотя ерузельский в итоге ввел военное положение своими силами и интернировал руководство Солидарности, эта победа оказалась пирровой. С 13 декабря 1981 года власть в Польше перешла к Военному совету национального спасения. ВРОН во главе с Ярузельским. Всего за первые дни военного положения были интернированы более трех тысяч ведущих активистов «Солидарности», включая Валенцу. Забастовки были запрещены, независимые профсоюзные и иные независимые организации распущены. Всего было интернировано 9736 человек, включая бывшего первого секретаря ЦК ПРП Эдварда герика Оставшиеся на свободе активисты «Солидарности» организовали в декабре 1981 года 199 забастовок, но подготовить всепольскую забастовку не смогли. При подавлении забастовок, по разным оценкам, погибли от 115 до 122 рабочих и активистов, а также один сотрудник ЗОМО. Служба безопасности организовала убийство нескольких активистов оппозиции, в том числе капеллана «Солидарности» Ксенза Ежи Попелушка. Солидарность ушла в подполье. Солидарность использовала только ненасильственные методы борьбы, поэтому противостоять армии и военизированному милицейскому спецназу не могла. По свидетельству идеолога солидарности Адама Михника, большинство руководителей солидарности выступало за достойный компромисс с ПОРП. Введение военного положения почти на 8 лет отсрочило падение коммунистического правления в Польше и приход к власти солидарности. Но модернизировать коммунистическую систему и вновь сделать ее жизнеспособной ерузельскому не удалось. Вывести из кризиса коммунистический режим в Польше было уже невозможно. Военное положение было отменено 23 июля 1983 года. ерузельский не предпринял никаких существенных реформ. Он лишь рассчитывал на помощь Советского Союза в преодолении экономического кризиса. Однако СССР вынужден был все больше средств тратить на войну в Афганистане и на гонку вооружений. К тому же в 1986 году случилась авария на Чернобыльской АЭС, устранение последствий которой потребовало больших расходов. И тогда же последовало резкое падение цен на нефть, что значительно сократило советские экспортные доходы. Поэтому Москва не могла сколько-нибудь существенно помочь Ярузельскому в выплате долгов в твердой валюте. Валенца был освобожден уже 14 ноября 1982 года, вскоре после смерти Брежнева. В тот же день были освобождены большинство интернированных активистов «Солидарности» и других антикоммунистических организаций. В 1983 году Валенца был удостоен Нобелевской премии мира, но легализацию «Солидарности» он смог начать только в 1986 году. Многие другие арестованные активисты «Солидарности» вышли на свободу по амнистии 1986 года. К середине 1987 года стал очевиден провал социально-экономической политики правительства Польши. Промышленное производство осталось на уровне конца 70-х годов, инфляция достигала 300% в год, внешний долг превысил 40 миллиардов долларов, более 60% населения оказались в категории малообеспеченных. В этих условиях начали нарастать протестные выступления. В 1988 году началась новая волна забастовок. В августе 1988 года польские власти вынуждены были пойти на переговоры с Валенцией и другими лидерами солидарности. В 1989 году прошли переговоры круглого стола между правительством и солидарностью, по результатам которых в июне 1989 года состоялись первые относительно свободные выборы, на которых победила солидарность. 18 февраля 2016 года Польский государственный институт национальной памяти, ИНП, заявил об обнаружении пакета с документами, подтверждавшими сотрудничество валенцы со службой безопасности ПНР в 1970-1976 годах под псевдонимом Болек. Документы были переданы ИНП, довольно недавно умершего бывшего министра внутренних дел Польши в 1981-1990 годах генерала Чеслова Кищика. Подлинность документов была подтверждена экспертизой Краковского института судебных экспертиз. Документы находились в двух папках – В папке «Личное дело» содержалось 90 страниц, включая написанное от руки согласие на сотрудничество со службой безопасности, подписанное «Лех Валенца Болик» и рукописные расписки в получении денег. В папке «Отчеты о работе» на 279 страницах содержались донесения Болика и отчеты кураторов и спецслужб о встречах с ним. По словам прокурора ИНП Анджея Позорского, обязательство о сотрудничестве со Службой госбезопасности, датированное 21 декабря 1970 года, было полностью написано Лехом Валенцией, как и 17 расписок в получении денег за переданную сотрудникам Службы безопасности информацию. В 1976 году Валенцо прекратил сотрудничество со Службой безопасности. Возможно, наличие у генерала Кищика компромата в виде документов, доказывающих сотрудничество лидера солидарности со Службой безопасности, побуждало Валенцо искать компромиссы с властями, когда он возглавлял солидарность в оппозиции. Позднее, когда солидарность пришла к власти, а Валенцо в 1990-1995 годах был президентом Польши, Он выступал против люстрации, то есть ограничения в политических правах бывших функционеров коммунистического режима. Генерал Кищек также никогда не подвергался преследованиям, хотя играл видную роль в во введении военного положения.